«Вот это улов! Золотой шива найден! Преступление века на Рю де Гренель — дело рук сумасшедшего!» Вчера, 17 марта, в шестом часу пополудни, 13-летний Пьер Б, удивший рыбу у моста инвалидов, так прочно зацепился крючком за дно, что был вынужден лезть в холодную воду. «Что я, дурак, настоящий английский крючок бросать?» — сказал юный рыбак нашему репортеру. Доблесть Пьера была вознаграждена. Крючок зацепился не за какую-нибудь вульгарную корягу, а за увесистый предмет, наполовину ушедший выл. Извлеченный из воды предмет засиял неземным блеском, ослепив изумленного рыболова. Отец Пьера, отставной сержант и ветеран Седана, догадался, что это и есть знаменитый золотой Шива, из-за которого позавчера убили 10 человек, и доставил находку в префектуру. Как это понимать? Преступник, не остановившийся перед хладнокровным и изощренным убийством стольких людей, почему-то не пожелал воспользоваться трофеем своей чудовищной предприимчивости. Следствие и публика поставлены в тупик. Публика, кажется, склонна считать, что в убийце запоздала пробудилась совесть, и он, ужаснувшись содеянного, бросил золотого истукана в реку. Многие даже полагают, что злодей и сам утопился где-нибудь неподалеку. Полиция же менее романтична и находит в непоследовательности действий преступника явные признаки безумия. Узнаем ли мы когда-нибудь истинную подоплеку этой кошмарной, непостижимой истории?